Ее серые глаза лучились сердечностью, интересом, пониманием. «И вы отправились в такую даль», — сказала она. «Филипп чудак, жаль, что он напрасно вас потревожил. У нее это ностальгия, но это пройдет». Потому как дрогнул ее голос, я сразу же почувствовал, что у нее тот же неизлечимый недуг. «Пойдемте», — предложила она, — «я вам ее покажу, коль скоро вы здесь и, извините, повсюду такой беспорядок». Я поднялся вслед за ней по лестнице. Она поднималась легко, полуобернув ко мне голову. «Мне не хотелось бы, чтобы вы ее трогали. Она не в духе, я сама с ней сегодня. Осторожно. Мне не привыкать», — ряпнул я. «Я чувствовал себя все более стесненно, неловко. Я ненавидел Виаля, Филиппа, человека, которого она называла Филипп. Мне хочется отметить теперь одну деталь. Он не был красивым» скорее необычным, впервые, кажется, во мне пробудилась ревность, детская, мальчишская Я сразу это ощутил, ни на секунду не усомнившись в природе этого чувства, разгоряченно я вошел в комнату. Зверь спал в глубине разобранной постели, вытянувшись на боку. Когда он увидел меня, то не пошевелился, но в глазах под полуприкрытыми веками вспыхнул огонь, тихонько шепнул им я. Она села на край кровати. Распластавшись, гепард подполз к своей хозяйке, прижав уши, посматривая на меня краешком глаза. Миям погладила гладкую голову с тремя коричневыми полосками между ушами. «Хорошая моя девочка, красавица!» — шептала Миям. «Я видел только животное. Все остальное перестало для меня существовать. прелюбопытная эта перемена». Столь внезапно, что мне никогда не удавалось уловить этот момент. Только потом, анализируя свои ощущения на холодную голову, я начинаю понимать, когда происходит превращение. Рошеля больше нет. Есть первобытное существо, привыкшее навязывать свою волю. В обычной же жизни меня обуливают сомнения. И я не знаю, как поступить, так или иначе. Я решительно подошел и склонился на дниеты которая слегка запрокинула голову, готовая выбросить лапу. «Подвиньтесь», — велел я Мириам. «Она может укусить?» — ответила та встревоженно. «Уйдите». Теперь я чувствовал гепарда так, как если бы он вышел из моего чрева. Мы не отрывали глаз друг от друга. Я угадывал по его шкуре, по которой пробегало мелкое ядро, что в нем заговорил страх. Ребра ходили ходуном, зрачки позеленели, потом пожелчеили, в них мелькали чуть заметные фосфорисцирующие блики, в которых отражался поочередно гнев, страх, сомнение, удивление и снова гнев. Я вдыхал запах зверя и знал, что он болен, потому что от него не пахло землей, теплым сеном, а пахло раненной плотью, наящейся язвой. Я поднял руку и раскрыл пальцы, и гепард замер. Но у него сдрожали губы, и обнажился зуб, острый как коготь. У меня за спиной по паркету заскользили шаги. Пришла негритянка. Я почувствовал, что обеих женщин охватил страх и попросил их удалиться вглубь комнаты. Между ними и гепардом была какая-то физическая связь. Их испуг передавался животному и только еще больше беспокоил его. Когда они исчезли из поля зрения, связь оборвалась. Теперь зверь зависел только от меня, и я чувствовал, что он успокаивается. «Не это?» — сказал я. Зверь вздрогнул. Мужской голос, незнакомый, встревожил его, однако он не был ему неприятен. «Не это?» девочка — «Девочка!» Мускулы обмякли, длинный хвост, бьющий по простыням, вытянулся вдоль живота, только кончик торчал вверх и подрагивал. Я шевелил пальцами и издавал чуть слышные гортанные звуки. Тогда Ньета улегла снабок, и где-то в глубине послышала сурчань. Я выждал еще немного, зная молниеносную реакцию представителей семейства кошачьих, затем очень медленно опустил руку. Ньета чувствовал ее приближение, и испытывала необыкновенное наслаждение, отчего у нее приоткрылась пасть. Она слегка приподняла и опустила задние лапы, как бы подставляя бок, покрытый черными пятнами, как у питона. «Девочка!» Мои пальцы чуть коснулись ее загривка. По телу побежала судорога удовольствия. Ета лежала с закрытыми глазами, вытянув кончик языка между зубами. Она была моей